Морду, глаза и спинной хребет зверя Лев попятился, приподнялся И тремя ударами когтистых лап опрокинул четверых противников Остальные воодушевленные битвой стали смелее Палицы еще стремительнее обрушивались на кровавленную морду животного Силач отряда одним ударом размозжил переднюю лапу И в то же время десять ударов других смельчаков разбили задние ноги Побежденный лев попытался уползти, но червоеды заградили ему дорогу. Они все разом накинулись на него, и в то время как одни его держали, другие старались его задушить. Это удалось им не вдруг, и на долю многих достались страшные удары, пока, наконец, вождь не воткнул глубоко свою палицу в разинутую пасть. Лев захрипел и... И тогда ожесточенные враги окончательно добили его. В этой битве двое лишились жизни, а пятеро были тяжело ранены. Червоеды долго оплакивали своих мертвых товарищей и затем оставили их в лесной чаще. Раненые же были окружены внимательными заботами. Когда с наступлением зари червоеды снова пустились в путь, наиболее пострадавших они понесли на руках. Несмотря на потери, они все-таки гордились победой над грозным врагом и радостно несли свои палицы, обмениваясь жестами гордого торжества. Лес производил на них теперь более приятное впечатление. Их босые ноги быстрее двигались по земле. Корпус стал держаться почти прямо. Глаза этих обездоленных существ блестели. Несомненно, что сознание возможности победы, самый ничтожный успех — благотворно действовали на них. Но победы их распространялись только на животных. Страх перед короткоголовыми даже на дальнем расстоянии действовал крайне болезненно, заставлял их съеживаться, цепенеть и замирать. С ранней утренней зари и почти до полудня они шли без всяких приключений. В лесу им попадались лишь безвредные животные. Солнце согревало сочную траву прогалин, Солнечные лучи проникали в самую глубокую чащу и всюду пробуждали жизнь. Червоеды даже запели от радости, которая чувствовалась всюду. В полдень передовой отряд, состоявший из 15 человек, внезапно очутился в большом дубовом лесу, где росло множество трюфелей. Лес изобиловал кабанами, которые убегали от человека, и легионы мух носились над трюфельными местами. То продвигаясь вперед, то останавливаясь для откапывания трюфелей, передний отряд увидел семью больших обезьян. Эти обезьяны почти никогда не нападали на червоедов. Они питали к ним как бы братское чувство, и червоеды видели в них ценных помощников в борьбе с медведем и животными кошачьей породы. Произошло совещание, на котором червоеды решили послать небольшой отряд к обезьянам чтобы уверить их в своих миролюбивых намерениях. Посланные радостными криками и доброжелательными знаками привлекли к себе внимание обезьян. Те были в первую минуту поражены, но вскоре узнали союзников. Они дали это понять величественными жестами и медленным приближением к ним. Через несколько минут люди-обезьяны сошлись. Червоеды стали предлагать обезьянам трюфели, семечки и съедобные листья. Обезьяны с удовольствием приняли все это, так как они питались той же пищей, что и червоеды. После этого друзья долго наблюдали друг за другом в глубоком молчании. Червоеды первые стали смеяться и завели игры, а обезьяны все еще оставались серьезными. Однако у одной из них мелькнуло какое-то отдаленное воспоминание, вызванное сходными обстоятельствами. Она с трудом начала объяснять его. Червоеды наклонились к ней, слушали, не понимая, в чем дело. То же воспоминание ожило и у остальных обезьян, и они присоединились к своему товарищу в попытке что-то объяснить червоедам. Это еще более усилило недоумение червоедов. Наконец, одна из обезьян стала собирать сучья и показывать жестами, как поднимается пламя. Тогда червоеды поняли, что речь идет об огне. Вождь их с гордостью извлек искры из двух кусков сухого дерева. Когда показалось пламя и запрыгали желтые и синие языки, обезьян в первую минуту охватил испуг и смятение, а червоеды громко смеялись. Они расстались друзьями. Червоеды направились на восток, а обезьяны повернули к югу. На прощание они обменялись подарками. Червоеды дали обезьянам палицы, а те одарили их яйцами — Похищенными из самых высоких гнезд Спустя несколько часов после разлуки Червоеды заметили первые признаки бегства животных Которые потом так встревожили в Амереха. Сперва это были обычные посетители той местности Большероги, олени и кабаны Поэтому появление их не внушило большого беспокойства червоедам Но через несколько часов Они увидели других переселявшихся животных двигавшихся огромными стадами. Тогда и червоеды повернули назад, охваченные паническим страхом.